Глава 9 Утраты. Весна пришла вместе с плохими новостями. Альбина Кирилловна на севере подхватила коронавирус и попала в больницу с сильным поражением легких. Вечером сестра Людмила в телефонном разговоре сообщила Коле, что мама очень плоха, просит приехать проститься. А утром он уже заказал билеты в Урай, но все равно опоздал. По официальным данным, причиной смерти стало нарушение работы почек на фоне общей инфекции. Через два дня Коля сказал мне, что останется на похороны. Просил предупредить своего начальника, а я разревелась по телефону, умоляя соблюдать все меры безопасности, чтобы вернулся домой здоровым. Очень переживала. Вдруг представила на одно жуткое мгновение, что останемся с Алиской одни. Такой страх накатил хоть на стену лезь. Ночи не спала. Винила себя во всех явных и неявных грехах перед мужем. Клятвенно обещала его беречь, как приедет, нервы не мотать, правильно кормить и всесторонне заботиться. Для дочки уход бабы Али тоже оказался нелегким испытанием. Опять сначала замкнулась, а потом начала задавать непростые вопросы о загробном мире и способах общаться оттуда, с близкими людьми на земле. «Мамочка, только ты не умирай, пожалуйста. Я без тебя жить не смогу. И кто еще будет воспитывать моих детей? Я же ничего не умею и всего боюсь. Мама, живи со мной долго». Конечно, Яна выдумывала ей успокоительных сказок, лишь бы голову не забивать грустными мыслями. В эти дни подолгу разговаривала с мамой, цепляясь за ее голос, как за путеводную нить впрочем сама взрослая а хочется для кого то побыть маленькой девочкой знать что есть люди которым бесконечно дорога мама жаловалась на вспышку заболевания в районе на заполненной больнице недоверие народа к прививкам всех обязали привиться в кратчайшие сроки до вас еще не дошло директор ждет приказа из области мам а что во врачебных кулуарах про вирус говорят Она смеется невесело, кашлит в трубку. Говорят разное, но мы с отцом хотим еще поработать. Увольняйся, мам. Я чувствую, вы устали. Вы уже все сделали для себя и нас. Так внучка же есть и непростая и не золотая. Я не выдержала. Впервые высказала все, что давно царапало душу. Мам, ну что за жизнь? Неужели все так маются? Сначала карабкаешься куда-то повыше, пытаешься свить гнездо, потом детей кормишь, трясешься над ними. А когда они немного окрепнут, приходится за внуков переживать. Топчешься, суетишься, и нет этим заботам конца. И все время для кого-то живешь. Тянешь лямку, устаешь до чертиков. А кто ценит? Мам, уходи с работы, пора на отдых. Время опасное, ты часто контактируешь с людьми. Она устало вздыхает и начинает вяло объяснять. Я бы ушла. Да некому заменить. Меня в районе очень попросили остаться на годик. Зарплата сейчас хорошая, премии каждый месяц. Еще немножко вас с Алиской поддержу. Я знаю, у вас много расходов. Коля, наверное, с сестрой на памятник сбросится деньгами. Так ты не жалей, Тонь. Вы ведь неплохо жили. Осталась бы с нами, была жива, — вырвалась у меня. Знать бы, где взять соломку. Погода каждый день непредсказуемо менялась. То слякоть такая, что дороги тают, то подморозит за ночь до дикого гололеда. В выходные Злата опять попросилась ночевать. Мы с радостью ее приняли. Алисе нужна компания, и я отвлекусь на игры с девчонками. Помню, как чудесно провели время вместе. Испекли пиццу и яблочный пирог. Натрескались втроем. Плевать на диеты. Я сварила девчонкам сладкий компот, а себе немного глинтвейна. Удачно нашла на полке сверточек с приправами. Хотелось расслабиться. В тот вечер долго не могли улечься. Музыку слушали, кидались подушками, просто визжали и дурачились. Я еще тогда подумала, что не к добру такое веселье на фоне недавних новостей с севера. Но оказалось, что Алиса балуется наигранно. Нарочно заводит себя, чтобы избавиться от недавнего стресса. Все-таки ребенок. Не стала ее одергивать. Наконец девчонки устали. Я прочитала им задорный рассказ про картофельную собаку из книжки Юрия Коваля. Всегда меня успокаивает этот автор. И ушла к себе, выключив в детский ночник. Мне не спалось, хотя время давно перевалило за полночь. Я расставила в шкафу посуду, через силу допила полстакана глинтвейна. Жаль выливать. Теперь казалось, что красное вино горчит. Чересчур много апельсинов положила. Да еще корица, наверное, старенькая. За окнами метался по двору ветер. Казалось, где-то сирена воет. Потом Бонька залаял. Я легла на диван, не раздевшись, думала про Колю, мысленно беседовала с Альбиной Кирилловной. Когда телефон резко зазвонил, подскочила, словно меня током ударила. Голос у коллеги напряженный, срывающийся. Слышно, что рядом на улице кричат люди. — Злата, у вас? — Тоня, скажи скорее, Злата Фролова сейчас у тебя дома? — Да, спит. — Ну, слава богу, у них дом горит. «Подобраться невозможно. Старуху из окна вытащили, еле живую. На скорой сейчас в город отвезут. Но там внутри еще кто-то есть», — думали ребенок. «Уф, Виктор мой хотел со стороны веранды пролезть». «Спасибо, Тоня, спасибо. Оставайся с девчонками, никуда не выходи». «Погоди, чей дом горит?» Разобравшись в ситуацией, я проверила спящую гостью, накинула пуховик и вышла за ворота. На другом конце села полыхала зарево, в очертаниях которого угадывался силуэт высокого тополя в палисаднике златиной бабушки. Казалось, старое дерево тянет к небу горящие руки, молит о помощи, жалобно воет и хрустит дряхлыми суставами. Пока стояла за оградой, меня то в жар, то в холод бросало. Мелькнула мысль, что могли бы девчонку потерять, Нет-нет, Златка шустрая, она бы первая выбежала и привела подмогу. Златка понятливой и не трусиха, как моя Алиса. До утра я промаялась с телефоном в обнимку. Очень хотелось позвонить Коле или родителям в коровинку. Понимаю, что нельзя панику разводить посреди ночи. Да и кто бы помог издалека? Все равно не хватало под боком родного человека. Уж скорее бы дочь подросла. Ничего от нее не скрою. Честно расскажу свою не особо героическую биографию. Все мечты и планы, страхи и сомнения. Выложу секреты и тайны, даже самые стыдные и печальные. Хочу, чтобы мы стали настоящими друзьями с Алиской. Чтобы связь наша была крепче кровного родства, стояла на доверии и понимании, на душевной близости. Утром, когда я с больной бессонной головой стряпала девчонкам блины, К нам завалилась целая делегация. Стоматолог Прокушев, наш пострел везде поспел, учительница Златы, соседка бабы Оли и социальный работник. До приезда мамы из города Злату оставили на мое попечение. Пришлось даже соответствующие бумаги подписать, что несколько озадачило Полгода безо всяких бумаг она у нас проводила выходные, ночевала, кормилась. А теперь я несу за нее ответственность перед родителями, и три свидетеля будут отслеживать процесс. Я не спорила, не задавала лишних вопросов. Меня просто немного напрягал факт контроля и удивила реакция самой Златы на сгоревшую избу и серьезные травмы бабушки. «Наконец-то мама заберет к себе». «Разве с Ольгой Егоровной было плохо?» спрашивает классная Татьяна Михайловна. Она тыкала меня все время и пила. Не хочу с ней жить. Хочу в город или у тети Тони навсегда остаться. Тут места много. У меня сердце сжалось дольше, чем нужно. Но голова оставалась холодной. Виски ломило пришлось доставать таблетки. Оказалось, что, спровадив Злату к нам, вечером баба Оля пригласила на ужин бабыля соседа и пожилую пьющую пару отмечали прошедший женский день и получение пенсии. Крепко наклюкались, плохо закрыли газ в кухонной плите. Бобыль каким-то чудом очнулся, разбил окно и подтащил к нему хозяйку. Но первым сам выбрался, а потом загорелась проводка. За спящих алкоголиков никто уже в пылающий дом сунуться не рискнул. Два тропа по факту. И врач на скорой сразу предупредил. Старухе не жить. Надышалась, обгорела. Доверительно сообщил Прокушев, вытаращив глаза для большего впечатления. Я, осуждающе подсокала языком за такое заявление, а у самой руки опускались. Все в куче навалилось на нас. И Коля еще неизвестно, в каком состоянии вернется с севера. Злата держалась хорошо. Очень эмоционально беседовала по телефону с мамой. Пару раз косилась в мою сторону, понижая голос. Алиса ходила по комнатам, как лунатик, не могла найти место и занятия, уважительно посмотрела на подругу, претерпевшую столько лишений за ночь. — Мам, получается, что мы Злату спасли, да? — Ну так вышло удачно, что она осталась у нас. Боженька спас, — сказала про Боженьку, и тут же вспомнились заговоры молитвы которым меня мама Аля учила, желая принести в семью мир де лад. И как торкнула меня на слезы. Алиса принялась утешать, но я ее попросила в комнату пойти, посмотреть со златой мультики. Даже свой смартфон отдала на растерзание, а сама продолжала реветь. Прокушев испугался моей истерики, полез по шкафам валерьянку искать, уронил ящичек с лекарствами, Все мои зелья рассыпал, за что я его без церемонии отпихнула и резко перешла на «ты». Он предложил выпить водки. Я сказала, чтобы он к нам больше не лез и Колю не спаивал. Тогда Прокушев сел на табурет и пожаловался на свою одинокую, никчемную жизнь. Признался, что квартиру в городе оставил жене и сынишке, а стоматологический частный бизнес просто отдал жене. Она в доле была, потому что хороший протезист и администратор. Она меня как мужчину унизила, понимаешь, Тоня? Она сказала, что я никто, пустое место, не могу ее даже интимно порадовать. Она себе другого нашла, комплекции покрупнее. Сына против меня настроила и все сделала, чтобы я ушел. Даже подговорила знакомого психиатра, чтобы меня отправили на экспертизу по вменяемости. Тоня «Разве я на психа похож? Честно скажи, похож?» «Ну, я бы не была категорична». «Ладно, прости, пожалуйста. Шучу по-дурацки. Ты хороший, Серёжа, хороший». Эх, Прокушева мне тоже стало жалко, но я не стала с ним пить водку, только предложила мясо пожарить и накормить. А чтобы у него руки не пустовали и куда попало не лезли со скуки, поручила картошку чистить, соленья достала из погреба, Прошлое лето баклажановый салат в баночках. Получился отменный. В школу носила на корпоратив. Все хвалили. Прокушев наелся и пошел играть с детьми. Шахматы попросил достать с антресолей. Любит эту игру. А я забрала у Алисы телефон и позвонила Коле. Во время разговора опять носом шмыгала и просила приехать домой как можно скорее. Коля ответил, что причины задерживаться нет потому что он поссорился с сестрой Людмилой в этот раз по-крупному и надолго. И зачем эта дура потащила ее на север? Если бы мама жила с нами в Козловке, не подхватила бы заразу. А сейчас даже тело не стали перевозить на родину, так и закопали наскоро в черном мешке на отдельном участке. Отец здесь, она там. Нехорошо. Они при жизни ругались, и теперь порознь. Альбина Кирилловна верила в другой мир. Не в попад ляпнула я, лишь бы что-то сказать. — Угу. Как вы там сами? Алиска не болеет? — Держимся. Коля, ты же не против, если Злата у нас поживет неделю или больше? Мама ее пока не может приехать. — Мне-то что? Пусть живет сколько надо. Коля приехал с похорон матери никакущий. Вдобавок к душевным переживаниям у него разболелась косточка на суставе. Местный терапевт направил в областную поликлинику с подозрением на подагру. «Я-то думала, что это средневековая болезнь, как холера или чума, и в наше время уже не встречается. Два дня искала в интернете материалы по теме и поняла, что надо кардинально менять домашний рацион». Когда сустав покраснел и распух так, что ходить без адской боли было невозможно, Коля Клятвина обещал отказаться от жареного мяса и солений, пиво сократить до минимума. «Правильно, вместе будем диету соблюдать. Перейдем на овощи и каши с постными супчиками. Будем вечно молодыми, вечно здоровыми». Диагноз подтвердился, таблетки с уколами помогли. Но в первые же выходные, без телесных страданий, у нас опять шашлык дымился во дворе. Муж заявил категорично. «Сами ешьте свою квашеную капусту и пареную тыкву. Я без мяса нормально существовать не умею. Весь смак теряется». Я демонстративно отказалась от пряной вкуснятины. Тут еще Прокушев попался под горячую руку, и ему досталось, как совратителю, на пикник. Чтобы не терять моего расположения, он бурно меня поддержал насчет рационального питания. Серьезно рассказал Коля, что с такой болячкой на ноге шутить нельзя, потому что каждый год могут быть рецидивы, и дело часто кончается операцией. Только с недугами разобрались, Злату от нас забрали. Да еще некрасиво получилось. За ней без предварительного звонка явился отчим потому что мама в городе якобы занята с сынишкой. Мрачному небритому мужику на поцарапанной «Шевроле Нива» отдать злату я не решилась. Вызвала социальных работников для поддержки. В итоге, глухо матерясь, он убрался ни с чем. А мне пришлось выдержать суровый телефонный разговор с самой гражданкой Фроловой. Только она уже не Фролова, а взяла фамилию этого мужика после брака. Злату он собирается удочерить, так больше шансов на ипотеку. Мама Златы под электронную колыбельную на заднем плане выговаривала с надрывом в телефоне. «Мы получаем маткапитал и берем двушку в заречном микрорайоне. Немедленно привезите мне дочь. И так достаточно наигрались». «А как же школа?» Злате осталось полтора месяца доучиться. «Пусть поживет у нас до летних каникул». — уговариваю я. — Ну уж нет. Вы плохо на нее влияете. Она потом спрашивает, почему мы сами не можем купить большой телевизор и коттедж с участком. Каприза свои мне предъявляет, требует внимания, а я занята с мелким некогда книжки читать. Спорить с кормящей мамой я не стала. Нет у меня прав удерживать чужого ребенка. С одной стороны, хорошо, вместо комнаты в общежитии будет у них отдельная квартира. А с другой, хоть бы спасибо сказала, одни претензии в монологе. Алиса рассталась с подружкой легко, показалась даже с облегчением. В последние дни Злата была нервная, открыто шла на конфликт из-за игрушек и мультиков. Чувствовала, что скоро кончится сравнительно вольное житье. Мама заставит возиться с братишкой. А найдет ли время на задушевные разговоры и строительство шалаша из подушек и покрывал, еще неизвестно. Но мама есть мама. Злата скучала по ней, а вот бабу Олю даже не вспоминала. В мае мы с Колей впервые за несколько лет столкнулись с нехваткой финансов. Все скромные сбережения ушли на поездку в Урай и поминальную трапезу в кафе на пополам с Людмилой. Потом две недели больничных со скудной оплатой. Коля раньше премии в конверте наличными получал, а на официальную часть зарплаты особенно не пошикуешь. Начальник его мужик хороший, нашу ситуацию прекрасно понимал, но сам сидел по уши в кредитах, как всегда выручали мои родители. Но было приятно, что Сережа Прокушев тоже предложил помощь. Мы очень сблизились за время Колиной болезни. Он и при Злате часто приходил по вечерам, Учил девчонок играть в шахматы, приносил шоколад и печенье. А мне нравилось его семейным ужином кормить и беседовать на разные интересные темы. Показала ему свои рассказы. Непритворно одобрил. Даже странно. Коля стеснялась читать свои сказки, а новому приятелю за милую душу. Обсуждали взахлеб, смеялись, подшучивали над сюжетами дамских романов и мужских боевиков. В мае мы с Прокушевым решили заняться скандинавской ходьбой и почти каждый день гуляли по объездной дороге за Козловкой. Скоро к нам присоединились и другие, желающие оздоровиться к лету, пожилая сотрудница администрации и зоотехник на пенсии. А мои ученицы, десятиклассницы, начали бегать, мечтая похудеть. Я подкинула им несколько хороших советов, дала ссылки на уроки Пилатеса в сети сговорились на каникулах заниматься йогой в школьном спортзале. Я, конечно, за тренера. Ну, раз нет других кандидатур, и девчонки доверяют моему опыту, если в школе не разрешат, попробуем договориться с помещением в клубе. Там два просторных зала пустуют в будни. Сотрудница администрации во время очередной прогулки сообщила занятную новость, что летом в Козловку приезжает на постоянное жительство «Ценный деятель культуры. Женщина средних лет с ребенком. Только с жильем проблемы. Наверное, придется Сергея Прокушева из служебного дома перевести к какой-то бабулечке на постой. Или срочно жениться на даме зав клубом пророчила я, фривольно пихая его в бок. «Господи, ребра одни! Куда только мои борщи деваются? В ответ на мои шуточки?» рокушев расправлял щуплые плечи и сопел, как племенной бык на весеннем выгоне. А я начинала верить, что все невзгоды позади, а лето принесет только приятные сюрпризы.